Глава десятая Эх, как же красиво мы летели. Я такая наездница, сидя на Кире. Рядом огроменный черный дракон, несущий в пасти палку с развивающимся белым полотнищем. Представляю, как это смотрелось снизу. Сделав несколько кругов над усадьбой Аурелии и Альдида, мы дождались, пока все выскочат во дворы на стены. Первым по спирали стал снижаться гром, демонстрируя белый флаг. Вслед за ним Кир со мной. На крылечке стояла стройная фигурка Аурелии в голубом платье. Прикрыв глаза рукой, она следила за нашим полетом. На стене замерли в напряженных позах охранники. Во дворе суетились домочадцы, не понимая то ли бежать прятаться, то ли встречать нас с оружием в руках. Что-то разглядев, вероятно, меня, Аурелия махнула рукой в сторону стены. Первым, подняв кучу пыли, приземлился на плиты двора гром. Глянул на медленно спускающуюся Киру и несколько раз мотнул головой с белым флагом. Нападать на него никто не спешил, но и подходить тоже. И только после этого, не расшимая пасти, вожак что-то рыкнул, и Кира приземлилась рядом с ним. «Аурелия!» — звонко крикнула я, помахав ей рукой. Мама Ирилиева, словно только сейчас, поверив в то, что я — это действительно я, прикрыла ладошкой рот и спустилась со ступеней. Подойти она явно не решалась, поэтому я подбежала к ней сама. Дождавшись, пока Кира отставит лапу, по которой я, как по горке, съехала вниз. Народ застыл вокруг изваяниями, не решаясь сделать резких движений. Но и не разбегаясь от своей хозяйки. А я уже подбегала к ступеням. Аурелия, я вернулась. И вот тут её прорвало. Одним стремительным шагом она преодолела расстояние между нами и крепко меня обняла. Вика выдохнула мне куда-то в волосы. Как же вы нас напугали. Вы не представляете, что тут творилось. Слава богам, с вами всё в порядке. А что творилось? Вырвавшись из её объятий, я взглянула на неё. Где рельеф «Ох, Вика, в тот день, когда вы исчезли, примчался Ирлеев с совершенно безумной новостью, что вас украл детёныш дракона. Мы сначала даже не поверили ему. Драконы раньше никогда ни на кого не нападали. Тут она перевела взгляд на грома, и её руки сжались на моих плечах. Сказал, что Ирлеев умчался догонять дракона и отслеживать направление его полёта, а Ирлеева отправил за помощью. Так и что? В итоге Ирлеев, Альдит и ещё несколько воинов помчались в горы искать вас». Они периодически присылают вестников, а мы тут с ума сходим от тревоги. Я Кирину написала, он велел сообщить ему сразу, как станет хоть что-нибудь известно. А вчера вокруг кружили драконы, и мы уже не знали, что и думать. Вика, ну что же произошло? Почему вы такая грязная и в рваной одежде? Вас обижали? Всё нормально ли я? Я успокаивающе погладила её по руке. Уже всё хорошо. Меня действительно утащил детёныш дракона. В качестве игрушки, подружки и сокровища. Это его мама. Я кивнула на драконицу. Ох, и всыпала она ему по мягкому месту, когда увидела меня в пещере. А вот это вожак стаи. У меня нет слов. Лия нервно рассмеялась. Вы единственное разумное существо за всю историю, которое уволок дракон, пусть и детёныш. Они ведь никогда не нападали ни на кого, кроме скота. Дети? Я вздохнула. Что с них взять? Вот мама дракоши меня и вернула, как только выяснила, куда. И что теперь делать с драконами? аурелия разглядывала две огромные фигуры, занявшие весь двор. Лия. тут такое дело. Надо написать князю Кирину, чтобы он приехал. Понимаете, я совершенно нечаянно вернула драконам разум. Способность говорить и дала им имена». «Что?» «Ну, да. Дракончику, похитившему меня, я дала имя Киррилл. Или Кирюша. Его мама Кира. А вожак их ста и гром». «Приветствуем, прекрасную леди», — громогласно произнёс прислушивающийся к нашим словам гром. Аурелия подскочила от этих слов, вытаращившись, словно увидела говорящее дерево. «Да, надо написать Кирину». Она помолчала, приходя в себя. «Приветствую вас, уважаемый Гром. Рада видеть вас и Киру в своём доме. И спасибо, что вернули нам Викторию». Кира вежливо кивнула огромной головой. «Лия», — позвала я Лиреллу, — «а можно мне войти в дом? Я жутко хочу пить, есть и принять ванну». «Ох, да, что же это я? Что вам подать на завтрак?» «Супа. Безумно хочу горячей еды, ещё хлеба или пирожков, и потом кофе». «Ах, да, кофе у вас нет». «Ну, травяной отвар тогда. И можно покормить драконов? Мы все еще не завтракали». Аурелия, взяв себя в руки, начала отдавать указания. Меня отвели в столовую, как только я помыла руки и умылась, и выдали еды. Правда, Лия предлагала мне сначала принять в ванну и переодеться, но у меня от голода уже живот сводило. Два дня на полуобугленном мясе без соли давали о себе знать, и я не могла ждать ни минуты. С жадностью накинувшись на тарелку горячего грибного супа, я выпала из загружающей реальности. Услышала только, что драконам выдали мясо, и они остались во дворе. А через несколько минут, когда я уже приступила к чаю с пирожками, в коридоре раздались громкие шаги, хлопнула дверь, и в столовую влетели три фигуры. «Вики!» Ко мне молнией метнулся и релиф, вздёрнув со стула, схватив в охапку и прижал к себе. «Ой, а как он тут оказался?» Но я даже не успела толком удивиться. В следующую секунду он, совершенно ошеломив меня, как безумный, начал покрывать моё лицо поцелуями, не позволяя прийти в себя. «Вики, Вики!» До моего мозга доходили только эти слова. Весь остальной жаркий шёпот я не могла разобрать. Возникало ощущение, что он говорит на другом языке, и только в самом конце этой речи я смогла понять ещё одно слово. «Моя». «Рил, я...» Попыталась вклиниться я в эту сумасшедшую речь, но он накрыл мой рот губами. От неожиданности я что-то промычала, но... В общем, так я и не успела опомниться, потому что, когда через какое-то время в дверь снова кто-то постучал, оказалось, что мы, забыв обо всём, целуемся, мои руки обнимают его за шею. Рил оторвался от моих губ, и я спрятала лицо у него на груди, а от двери раздалось деликатное покашливание. И тут я взвыла от боли, потому что мой телохранитель сжал меня в объятиях, не желая расставаться, мои синяки на рёбрах резко этому воспротивились. «Что?» — Эрелив выпустил меня. «Ты ранена где?» Отстранив меня и придерживая на расстоянии вытянутых рук, он стал оглядывать мою фигуру. Взгляд его замер на чёрных отпечатках пальцев Кирюши и заледенел. «Что это? Я убью его!» Рилл, тихо, всё нормально. Это обычные синяки от пальцев. Меня дракончик нёс, ему было тяжело, и он слишком сильно сжал лапы. Поторопилась я с объяснениями. И его уже наказала мама. Отшлёпала по попе за то, что меня похитил. От двери снова раздалось покашливание, и я выглянула из-за плеча Ирильева. Ваша светлость, как хорошо, что вы прибыли. Альди, лейф ну скажите же ему. Как выяснилось, через некоторое время, после сумбурных проявлений чувств и эмоций, пока я ела, Аурелия отправила вестников к князю Кирину, вкратце описав ситуацию, и к Ирильеву, чтобы он возвращался. и Ирильев, к которому успел присоединиться остальной отряд, явился сюда, воспользовавшись амулетом переноса. Лошадей бросили во дворе, и все помчались в дом ко мне. и почти вслед за ними прибыл Кирин, тоже используя амулет, полученный от Маркиса. Максимально коротко и быстро, не вдаваясь в подробности, я рассказала о возвращении драконам разума и способности к речи и поведала о том, что Гром — вожак стаи, Кира — мама похитившего меня малыша, после чего попросила у князя перерыва на полчасика, чтобы принять ванну и переодеться. Аурелия лично отвела меня в купальню, прислав в помощь еще и горничную, и единственной сложностью оказалось изгнание оттуда и релива. Его прямо перекосило, когда мы с Лией стали твердить, что он не может находиться в одном помещении со мной, пока я принимаю ванну. А Урелии даже пришлось прикрикнуть на своего сыночка и чуть ли не зашиворот выволочь оттуда. С помощью присланной горничной я промыла волосы и смыла с себя пыль и грязь. Особенно трудно получилось с ребрами, которым даже прикасаться было больно. И тут ее помощь оказалась неоценима. Мягкой губкой она осторожно промокала кожу в этих местах, а я кривилась, стараясь не поскуливать. Чёрт! Как бы там трещин не обнаружилось. Вроде синяки не должны так сильно болеть. Выйдя из купальни, я нос к носу столкнулась с иреливым, подпирающим стену. Рил. Я покраснела, столкнувшись с ним взглядом, и потуже затянула пояс на халате, выданном аурелей. «Мне же ещё собраться нужно и волосы высушить, и синяки обработать живой водой. Ты рано пришёл. И вообще, это женская половина, я же не одета». Горничная отвела глаза и мышкой скользнула в мою комнату, чтобы приготовить одежду, а мы замерли в коридоре. «А я и не уходил», — мрачно поведал он мне. «И не уйду, даже не проси. Я теперь от тебя вообще ни на шаг не отойду». Риил — невозможная, сумасшедшая, невыносимая женщина. Он шагнул и обнял меня, уткнувшись лицом в мои мокрые волосы. «Ты хотя бы догадываешься, что я пережил за эти дни? Да я, наверное, посидел, только сидину не видно в моих светлых волосах». Он резко выдохнул. «А чего сразу я?» Вяло возмутилась в ответ, удобно устроившись в его объятиях. Было уютно и надёжно, и так не хотелось, чтобы он выпускал меня. А ещё от него пахло пылью и потом, и его собственным, и лошадиным. Впервые я учуяла его запах. До этого ни разу не доводилось. Но это совсем не отталкивало. Так гармонично эти резкие, в общем-то, запахи вписывались в картину его безумной скачки в погоне за нами и тем, как стремительно он ворвался ко мне в столовую. И у меня возникла мысль, что я совсем не против, чтобы он меня никуда не отпускал, что я устала от одиночества, от необходимости быть сильной, от того, что должна была постоянно держать лицо и соответствовать, опекать, контролировать и заботиться обо всём и обо всех. Хотелось, чтобы кто-то взял на себя хотя бы часть этой ноши, помог, разделил её со мной, чтобы я снова почувствовала себя обычной девчонкой, а рядом находилось бы надёжное плечо, за которым хоть иногда можно было бы спрятаться.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 «Давай сначала разберёмся с делами и драконами, а потом сходим, хорошо?» «То есть ты примешь мой путь под небом?» «Да, да, приму, но позднее». Я отстранилась. «Рил, прости, у меня там горничная, да и князя нехорошо заставлять ожидать. Нужно ведь закончить выяснение обстоятельств с драконами». «Иди», — он улыбнулся, — «я буду неподалёку». В комнате горничная сразу же принялась за сушку моих волос, потом помогла одеться, а я всё это время витала в облаках.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 Я озадаченно посмотрела на одно из платьев. Нежно-бирюзовое шёлковое платье в руках у горничной выглядело великолепным, не придраться. Облегающий лифт, никакого корсета, открытые плечи, маленькие рукава-фонарики, длинная расширяющаяся к низу юбка. Только вот застёгивалось оно на спине рядом крошечных пуговичек. И все остальные платья имели подобные же застёжки. «Но как же?» — девушка даже растерялась. «Вы же не сами одеваетесь. Камеристка и застегнёт «А-а-а!» «Ну, если только камеристка». Я хихикнула. «Не объяснять же ей, что этой фигуры в моём доме не водится». М «Да, ну и с жизнью этих благородных ледей. Не одеться самой, не раздеться. Чувствую, вся эта красота так и будет висеть у меня в шкафу. Не заводить же камеристку только ради нескольких платьев». И релиф так и ждал меня под дверью. И мне его даже жалко стало. Пропало всё желание подтрунивать над ним и над его испугом. Всё же я легко отделалась, а вот он переживал, и я могу это понять.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 Впрочем, сильно порефлексировать на эту тему я не успела. Князь нас уже ждал, и мне пришлось подробно рассказать всё, что произошло с того момента, как Кирюша схватил меня у озера. Умолчала я только про кристалл-аккумулятор. Всё же это подарок мне как фее. Мало ли, может, это какая-нибудь страшная редкость, и ради неё драконов начнут уничтожать. Нет уж, если Гром сочтёт нужным, сам расскажет. А я их подставлять не стану. И так натерпелись. Да, леди, ну и натворили вы дел.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 Это ведь было прямое вмешательство в жизнь чужого вам мира. Ну, а давайте считать, что я всё хорошо сделала. Я неловко переступила с ноги на ногу, чувствуя себя нашкодившим ребёнком. Ведь драконы не окончательно разум потеряли, но вырождаться начали. И они добрые, и никогда не нападают на разумных, у них табу на это. Кирюша, конечно, непослушный ребёнок, но и то, вреда он мне не причинил, а просил поиграть с ним. Я быстро взглянула на князя и снова опустила ресницы.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 За проявленное вмешательство перевоспитания и дарования, не выдержав, я снова вздохнула. Тут грохнул смех, и я резко подняла голову. Хохотали все присутствующие в комнате. Его светлость, альди, тырлейф, весело смеялась Аурелия, и даже у Эрелива подёргивались губы, хотя он и пытался стержаться. Он единственный, кто смотрел на меня с нежностью. Остальные откровенно веселились. «Ох, леди Виктория!» — вытер выступившие от смеха слёзы князь. «Будет вам домик в столице!»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 Здесь все бумаги на титулы земли, о которых мы говорили. Там же карта княжества с учётом изменений. Домик Ванделли вы получите позднее. Мне сначала нужно подобрать дом, подходящий вам по статусу. Всё же вы сокровище нации драконов. Точнее, раса драконов. Сыраюшку я вам вручить не могу, — он улыбнулся. Так что ждите. Документы придут по почте, и добро пожаловать на новоселье. Тем более, что грядёт великое событие, и я рассчитываю погулять на праздники. На каком? Я с интересом посмотрела ему в глаза. Что за событие? м mm м -hmm. Кирин внимательно смотрел на меня, явно чего-то ожидая, а я на него, тоже ожидая объяснения. А вы ещё не в курсе? Нет, я покачала головой. Так что за событие? Он вопросительно повернулся к Аурелии, потом к Иреливу. Они оба едва заметно качнули головой и у князя приподнялись брови. Вот даже как. Леди Виктория, пожалуй, я не стану рассказывать вам, что это за событие. Вот когда назначим точную дату, тогда всё и сообщу. Ну ладно, дёрнула я плечом, а мысленно потёрла ладошки. К сюрпризам я отношусь довольно спокойно и не умираю от любопытства. Зато возможность заполучить домик в столице княжества Аннигвен приятно грела душу. Уж там-то точно нет драконов, и меня никто не украдёт.